Глава 22 Открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь, но быстро сообразил. Белый потолок дрожал в глазах, будто плыл, как раскаленный афганский воздух. В нос ударил запах йода, хлорки и смеси из лекарств. Настоящий бойничный дух, знакомый каждому, кто хоть раз бывал в госпитале. Его ни с чем не перепутаешь. Я попробовал вдохнуть глубже. О, получилось! Значит, все очень даже неплохо. Только ощущение было такое, будто я спал неделю. Голова была слишком тяжелая, мысли вязкие, конечности словно налились свинцом. Я медленно приподнялся на локтях и огляделся. В глазах плыло, но картинка постепенно собралась. Передо мной тянулись... Ряды больничных коек Кто-то из больных спал, а некоторые просто молча глядели в потолок. В углу два парня склонились над доской, играли в шахматы, тихо переговариваясь. Я моргнул несколько раз и сразу заметил, что со мной рядом прекрасное создание. Юля, положив голову на край моей койки, спала. Ее волосы рассыпались по простыне, а ресницы слегка дрожали. Я вытянул руку и осторожно коснулся ее плеча так, чтобы не испугать. «Юль!» — прошептал я. Медсестра дернулась и сразу улыбнулась, увидев меня. Глаза девчонки буквально налились теплом. «Я так ждала, когда ты очнешься!» — прошептала она. «И заснула как раз тот момент, когда ты пришел в сознание. Я сглотнул, все еще приходя в себя. Интересно, сколько времени я провел без сознания?» — А еще не менее интересно, где я нахожусь. — А я в каком госпитале? — спросил у медсестры. — В Джалалабаде, — ответила Юля. — Тебя сюда эвакуировали после боя. Я моргнул, и память нахлынула. Пыль, камни, граната в руке и тьма. Я медленно провел ладонью по простыне, убеждаясь, что происходящее мне не снится. И как долго я здесь? Около недели уже призналась Юля. «Честно говоря, я совершенно потерял счет времени. Скорее всего, я уже и раньше приходил в сознание, но сегодня, видимо, это был первый полноценный раз, когда сознание, так сказать, пришло вместе со мной. И чувствовал я себя на удивление хорошо. Да, были повязки, но ни боли, ни дискомфорта я не ощущал». Юля медленно наклонилась ближе к Осторожно взяла меня за руку, и её голос дрогнул. Лёш, Глебов и Лапшин, они не выжили. Юля запнулась, отвела взгляд. А тебя мотострелки вытащили. Приказ на помощь отдал Шлыков лично, в разрез с указаниями генералов. Сердце неприятно кольнуло. Знакомые лица всплыли перед глазами. Я сжёг зубы. Стараясь не показать медсестре, что внутри будто пусто стало. «Понял. Выходит, зря я на него наговаривал», — сухо произнес я. Юля смотрела на меня. Ее глаза блестели. Она снова вздохнула и уже другим, почти девичьим голосом продолжила. «Я так рада тебя видеть! Ты не представляешь!» — прошептала она. Юля протянула руку. Положила ладонь на мою, словно боялась, что я исчезну. Я сжал ее пальцы крепко, так как держался за жизнь в бою. Мы молчали, и это молчание значило больше любых слов. На душе скребли кошки. Мне хотелось верить, что мои товарищи выживут. Я был почти уверен в этом, но мы лишь только предполагаем, а располагает Бог. «Кстати, лёша твои вещи забрали, отправили в Кабул». — сказала Юля и все еще держала мою руку. Мне и самому не хотелось, чтобы она ее отпускала. Я нахмурился, не сразу поняв, что она имеет в виду по поводу вещей. «Как это забрали?» — уточнил я. «Зачем? И кто?» Она пожала плечами, виновато улыбнулась с таким видом, будто не смогла мои вещи отстоять. «Не знаю. Пришел мужчина, сказал, что распоряжение сверху показало удостоверение». «Все упаковали и увезли», — пояснила она. Я задумался. «Может, это толстый намек, что мне тут не рады? Что в Джалалабаде меня видеть не хотят? Хотя не в первый раз. Ненужного хлама у меня не было. Только рюкзак, форма, кое-какие записи и, главное, аппаратура. Камера, фотоаппарат, пленки». Я прикрыл глаза, сосредоточился. «Значит, дело именно в них». «Все, что я снимал, и колонны, и пыльные кишлаки, и те самые бои. Они слишком многое могли показать. «Кто именно забрал?» — уточнил я. «Ты его знаешь?» — Юля отрицательно помотала головой. «Мужчина. В костюме. не военный Я не знаю, как его зовут. Видела, как он садился у вас и укладывал твой рюкзак. Растерянно выдала медсестра». Интересный невоенный персонаж в костюме. Впрочем, заниматься чем-то вроде «Следствие ведут знатоки» не пришлось. Дверь в палату скрипнула, и в проеме появился человек в строгом сером костюме, идеально выглаженном и с туфлями, начищенными до блеска. Я сразу заметил его взгляд, внимательный и цепкий, будто рентгеновский снимок. Он скользнул по мне простыне истинном моей больничной пижаме, и нужные выводы я сделал сразу. Юля напряглась. Она незаметно отдёрнула руку, которой держала мою, и чуть вздрогнула. Я уловил это мгновенно. Сам поднялся чуть выше на подушке, встретил взглядом незваного гостя и приготовился к разговору, который, судя по всему, будет непростым. Он сразу вскинул руку в приветственном жесте. «Здравствуйте, товарищ Карелин!» — улыбнулся гость. Подошел ближе, остановился у моей койки, достал из внутреннего кармана корочку и раскрыл. Красная обложка, герб, все как положено. Андрей Викторович, сотрудник посольства СССР в Афганистане. Охотно представился он. Я скользнул взглядом по документу. Как же сотрудник посольства? Знаю я таких дипломатов. Юля, сидевшая рядом, смотрела на этого сотрудника не то настороженно, не то с какой-то непонятной тревогой. Андрей Викторович между тем улыбнулся и спрятал документ. «Ну, как у вас дела, Алексей?» — спросил он так, будто интересовался здоровьем старого знакомого. «Как говорил мой дед, не могу жаловаться, но все же попробую», — ответил я. Андрей Викторович обернулся, окинул взглядом палату, За соседней койкой сидел наш боец с перебинтованной ногой. Рядом стоял свободный стул. «Можно?» — вежливо спросил он у раненого, указав на стул. «Берите!» — махнул рукой тот, не вдаваясь в подробности. Сотрудник посольства подтащил стул к моей койке, развернул его и сел, расстегнув пиджак. «Ну что ж, Алексей, главное, живы!» — вполне себе доброжелательно продолжил он. «Как самочувствие? Более сильные?» «Врачи, надеюсь, нормально смотрят?» Я пожал плечами. «Терпимо. Жив, значит, уже неплохо. Вот и хорошо. Главное, что силы восстанавливаются». На пару секунд повисло молчание, и вдруг он резко перевёл тему без всякой подводки. «А расскажите, что у вас там случилось в горах?» Он чуть подался вперёд, сцепив пальцы. «Я так понимаю, вы присоединились к группе майора Сергеева?» «Да». Я не стал отрицать очевидного. А потом Андрей Викторович сделал вид, что уточняет детали. Ушли в зону кишлака, хотя было выдано распоряжение о бомбардировке советской авиации. Так? Я смотрел на него внимательно. Слишком уж осведомлен. Не каждый офицер на месте так знал бы последовательность. «Там были заложники», — ответил я. «Да-да», — дипломат кивнул, прищурив глаза. «Жизни людей — это самое важное». Он сделал короткую паузу. А потом что было? Мягче. Но с нажимом спросил Андрей Викторович. Я почувствовал, как этот разговор о здоровье окончательно превратился в расспрос. Словно он сверял мою версию с чем-то уже известным ему. Я отвернулся к окну, за которым высоко в небе стояло жаркое афганское солнце. Кстати, я даже не знал, сколько сейчас времени. Но разговор мне перестал нравиться уже сейчас. Извините, Андрей Викторович. Сказал я устала, Голова кружится. Давайте в другой раз все обсудим. Сотрудник посольства едва заметно приподнял бровь, прекрасно понял, что я ушел от ответа. Я не стал добавлять ни слова. Про укрепление второбора я ему рассказывать не собирался. Слишком уж подозрительно, что он в подробностях владел информацией. Да и после того, как такие же дипломаты забрали мою технику и пленку, особо разговаривать не хотелось. — Понял, — сказал Андрей Викторович, поднимаясь со стула. Голос у него оставался все таким же безразличным, будто ничего и не произошло. — Что же, не смею в таком случае вас беспокоить. Здоровье — это самое важное. Он протянул руку, я ее пожал. Несмотря на жаркую погоду, ладонь у него была холодной Тем более у вас тут лечение, скажем так, с повышенным комфортом, — усмехнулся он и подмигнул Юле. Она заметно напряглась, опустила взгляд в пол. Андрей Викторович поправил лацкан пиджака, застегнул пуговицу, кивнул вежливо и вышел из палаты. Я проводил его взглядом, пока дверь не закрылась. Только тогда заметил, как Юлия сжала простыню у себя на коленях. «Ты чего?» — спросил я, нахмурившись. Она подняла глаза и прошептала. «Лёш, это он! Он забрал твои вещи!» «Вон оно что!» Ну, зато чуточку яснее стало. Все встало на свои места, что и требовалось доказать. Просто сотрудник посольства забрать мои вещи попросту не мог. Нет у него таких полномочий. Что ж, теперь понятно, что если к моей персоне уже появился интерес со стороны КГБ, то наш несостоявшийся разговор обязательно будет иметь продолжение. И продолжение, пусть и не разговора а скорее наших взаимоотношений, Не заставила себя долго ждать. Минут через пятнадцать, пока мы болтали с Юлей, в палату вошёл высокий худой доктор в халате, наспех накинутом поверх гимнастёрки. Судя по всему, это был мой лечащий врач. Всем своим видом он напоминал человека, который живёт в госпитале. В руках врач держал папку с бумагами. «Ну что, товарищ, как здоровье? Жалобы есть?» — спросил он, подойдя к моей койке и глядя поверх очков. «Нет жалоб. Здоровье хорошее», — заверил я. Он кивнул, деловито пролистал бумаги, достал ручку. «Отлично. Тогда слушайте внимательно. По вашему переводу в столичный госпиталь Кабула дан положительный ответ. Так что скоро вас переведут». Слова его прозвучали так буднично, будто я разлепил глаза всего-то час назад. Но откуда ветер дует, было понятно. «Когда перевод?» — спросил я. «Сегодня». Через два часа вылет. Все оформлено. А варианты остаться? Вопрос прозвучал сам с собой, хотя я и так знал ответ. Врач даже не поднял глаз от бумаги. Мил человек, вас в Кабул повезут. Там условия лучше. Весь цвет военной медицины Союза собрался. Или вы летать боитесь? Да уж, налетался в свое время, ответил я. Врач покосился на Юлю, закончил заполнять бумаги и также быстро вышел, как и вошел. Мы с Юлей переглянулись. «Похоже, всё», — прошептал я. «Расстаёмся опять». Она наклонилась ко мне и обняла, положив голову на моё плечо. «Береги себя, Лёша. Пожалуйста». Я поднялся, насколько позволяли силы, и прижал её к себе. Поцелуй вышел горячим. В этот миг не существовало ни приказов, ни Кабула, ни всех этих людей в серых костюмах. Только она и я. «Когда мы отстранились...» Я увидел, как по её щеке скатилась одна единственная слеза. Самолёт в столице Афганистана приземлился мягко, словно и не было всех этих перевалов и порывистых ветров. В Кабул долетели без происшествий, но эта передышка оказалась слишком короткой. В госпиталь меня всё-таки привезли, но ненадолго. Через пару дней доктор в звании подполковника мельком провёл осмотр, проверил перевязку и начал что-то записывать в свои бумаге. «В больницу ложиться смысла нет, дальше восстанавливаться будете амбулаторно». Я только кивнул. Сил спорить не было. Бумажная волокита заняла меньше часа и неожиданно быстро. Пара подписей, пара печатей, и я на свободе. Слишком гладко для советской бюрократии. Именно это меня насторожило. Обычно такие дела тянутся сутками, а тут будто кто-то заранее расчистил дорогу её меня не подвело. Едва я вышел за ворота госпиталя, увидел у входа Волгу. Рядом знакомая фигура в сером костюме. Тот самый Андрей Викторович. «Ну что, Алексей?» — улыбнулся он, словно старый друг. «Поговорим. Заодно подвезу вас до корпункта». Я остановился, всматриваясь в него. Ни удивления, ни вопросов уже не осталось. Я понимал, что этот человек явно не услышал от меня всего, что хотел в госпитале. И теперь решил продолжить разговор. Поехали. Машина мягко катилась по улицам Кабула. За окнами мелькали базары, пыль, редкие грузовики с брезентовыми кузовами. Внутри «Волги» было тихо, только мотор гудел, до да шины шуршали по асфальту. Андрей Викторович сидел рядом, чуть повернувшись ко мне. Вернемся к вашему выходу в горы. Вы ведь потом вместе с Громовым и Лапшиным пошли дальше в Торобора. Я понимал, что он не спрашивал. Утверждал. Информация у него была слишком точная. «Мне нужно понимать», — продолжил он, — «что именно говорил Дорохин, когда вы его встретили?» Я повернулся к окну, чтобы выиграть секунды. Пыльный город. Гул вертолетов вдалеке. «Дети на обочине дороги. Обычная кабульская обстановка. Сначала верните мои вещи. Камеру, фотоаппарат», — наконец сказал я. Андрей Викторович, на удивление, не стал припираться. «После разговора, Алексей, всё вернём. Давайте вернёмся к нашим баранам», — мягко направил он русло разговора. «Дорохин погиб», — начал я. Подорвал себя гранаты, когда выхода не осталось. Нам было не до разговоров. Про перестрелку и предательство подполковника я не стал говорить ни слова. Андрей Викторович молчал секунду, всматриваясь в мое лицо. Потом кивнул коротко, будто сделал пометку для себя. «Понимаю», — сказал он. «Печальная история». Волга плавно свернула на улицу, где стоял наш корпункт. Мы затормозили у ворот. Я повернулся к Андрею Викторовичу. «Вы обещали вернуть мои вещи». Он кивнул, будто только этого и ждал. «Конечно, я свое слово держу». Андрей Викторович вышел из машины, подошел к багажнику. Ключ щелкнул, и крышка приподнялась. Внутри лежал мой рюкзак. Камера, фотоаппарат. Все было аккуратно в нем уложено. Я вытащил технику, проверил цела. Но пленок не было. Ни одной. «А где пленки?» – спросил я. Андрей Викторович даже бровью не повел. Плёнок не было, — сказал он уверенно, будто констатировал факт. Я понял всё окончательно. Были. И есть. Но возвращать их никто не собирается. Повесив рюкзак на плечо, я попрощался с дипломатом. Я вас понял. Прощайте. Андрей Викторович закрыл багажник и пожал плечами. Хорошо, что вы поняли. До свидания, Алексей. «Да не дай бог, Андрей Викторович», — ответил я, намекнув на отсутствие желания видеться с этим человеком еще раз. Я вернулся в корпункт, скинул рюкзак прямо у порога и пошел к столу, где был телефон. Снял трубку, набрал знакомый номер. В ухе зашипели помехи, потом прорезался голос редактора. «Алексей, рад слышать!» «Слушай внимательно, у меня для тебя две новости». «Одна плохая, другая хорошая. С какой начнём?» «Давайте с плохой», — без особого воодушевления ответил я. Я услышал, как редактор размешивает сахар, бринча ложкой о кружку «Тебе предписано покинуть Афганистан». Я замолчал на секунду, но всё же спросил. «Почему?» «Понятия не имею», — отрезал редактор. «Приказ сверху. Бумаги уже подписаны». В горле пересохло, и я прокашлялся. «Значит, все-таки решили убрать». «Понял», — подтвердил я. «А хорошая Тебя представили к ордену Ленина. Поздравляю». Я крепче сжал трубку. «Такой вот советский баланс». Убрали с фронта, но наградили. Словно хотели сразу и поощрить, и заткнуть рот. «Ты чего молчишь? Все ли хорошо?» — поинтересовался редактор. В голове было много мыслей. Но надо было признать, что командировка закончилась. Лёша, не молчи, скажи что-нибудь. Служу Советскому Союзу.